Менеджер из вежливости произнес, «Ваше сиятельство, вы уже бывали в нашей столице?» Немного подумав, графиня улыбнулась. Ее лицо было закрыто огромными очками. «Когда-то. Очень давно. Я даже жила здесь какое-то время», — ответила она по-английски. «Впрочем, это не так важно. Катрин, ты все уладила?» «О да», — ваше сиятельство, — ответила секретарша. «Вы можете подниматься к себе в номер». «Ты мне сегодня больше не нужна», — произнесла графиня. «Прошу вас, я хочу сегодня отдохнуть. Я не хочу, чтобы меня тревожили». «Что вы, ваше сиятельство, у нас надежная охрана. Вы можете быть спокойны?» Менеджер с опаской посмотрел на нескольких накачанных типов в черных костюмах, которые сопровождали итальянскую графиню. Ее телохранители больше похожи на наемных убийц. Графиня взмахнула рукой, унизанной бесценными перстнями, и сказала... «Ну что ж, я давно ждала этого момента. Я всегда хотела приехать в вашу столицу». Оказавшись в номере, Таня вздохнула. Выходы в роли Луизы Дель Орселени дались ей нелегко. Она прибыла в Москву, чтобы воздать по заслугам тем, кто ее предал. Она опустила Чао-Чао на шикарный ковер, закрыла двери и прислушалась. Так и есть. Суета, которая всюду сопровождала ее, отступила. Она осталась одна. Таня привыкла к тому, что о ней говорили. Графиня Дель Орселини производила фурор то в Париже, когда скупала целую коллекцию от Диора, то в Нью-Йорке, появляясь на приеме в Белом доме в ожерелье, которое стоит баснословные миллионы. Она стала излюбленной темой желтой прессы. Никто точно не знал, кто такая Луиза Дель Орселини, и это только подстегивало всеобщий интерес. А если бы они знали, что Луиза Орселини, которая сорит деньгами, Не обращая внимания на цену, на самом деле Татьяна Полесская, которая давно для всех скончалась в Бертранской тюрьме, ей никто не поверит. Впрочем, Татьяна иногда не верила сама себе. Как же она ждала этого момента. Москва. Здесь живут Алла и Игорь. Здесь обитает Людочка Марченко, те, кто ее предал. Здесь плетется заговор, в паутину которого она угодила. Она прибыла сюда, чтобы насладиться оперой. Татьяна все продумала, план был безукоризненным. Она должна во что бы то ни стало присутствовать в Большом театре. Это не проблема, ее ожидают. Папарацци знали, что графиня пожаловала в Москву с одной целью — покорить русскую столицу. Татьяна прошлась по роскошно обставленному номеру. Иногда она чувствовала, что устает от богатства — Как бы хорошо забыть обо всем и скрыться где-нибудь на яхте. Но от себя не скроешься, и ее терзали воспоминания. Она должна довести до конца задуманное. Маргарет Доусон мертва. От нее Таня узнала многое. Она появилась у нее в страшном обличье мадам Смит-Паладье, изуродованной серной кислотой. Это было настоящее ребячество. Как и изумруд, который она преподнесла умирающей Маргарет. Она хотела знать правду и узнала ее. То ли изумруд, принадлежавший властителям Поднебесной, на самом деле обладал таинственными чарами, то ли судьба решила помочь Тане, но Маргарет умерла вскоре после того, как Таня ее посетила. Мертвую Маргарет обнаружил почтальон, она скончалась от удушья, эмфизема легких, подстегиваемая, постоянным курением дала о себе знать. Таня вначале хотела покарать тех, кто обрек ее на тринадцать долгих лет в Святой Берте, но потом поняла, что она не имеет на это права. Она всего лишь ускорит события. Она сама станет судьбой. Они сами покарали себя. Каждый из них поплатится за то, что совершил. Игорь, Алла, Людмила. Они здесь, в Москве. Оставались еще Тим и Роджер Ли. Они тоже получат свое. Тане потребовалось полтора года, чтобы найти истину. Теперь она знала все или почти все. Ей было любопытно посетить Москву после стольких лет. Город удивительно похорошел, изменился, стал подлинной столицей. У нее оставалось одно невыполненное дело, и она намеревалась совершить его сегодня вечером. Быстро стемнело. Декабрьские тени легли на столицу. Пошел легкий снег. Таня выскользнула из отеля, никем не замеченная. «Для всех графиня Дель Орселине отдыхала в своих апартаментах». Таня, одетая неприметно, отправилась на кладбище. Там лежал ее отец. Темнота совсем поглотила город, когда она на такси добралась до места упокоения Виктора Полеского. Скромное надгробие, за которым давно никто не ухаживает, засохшие цветы, теперь покрытые снегом, его фотография. Таня кончиками пальцев дотронулась до фотографии и стало безумно грустно. «Отец!» Как же она мечтала о встрече с ним! Он не дождался ее. Слез не было, она отучилась плакать. В ее сердце поселилось безразличие. Она давно оставила бы идею отомстить, если бы не знала. Зло не должно оставаться безнаказанным. Игорь и Алла, теперь богатые, наслаждаются жизнью. Людмила, которая никогда не отличалась никакими талантами, вдруг стала одной из самых популярных писательниц «Новой России», Ее интеллектуальные детективы нравились как обычной публике, так и маститым критикам. Странно. Все те, кто предал ее, волшебным образом добились в жизни многого. Как будто специально для того, чтобы рано или поздно потерять все это. Нет, она не убивала Маргарет. Та умерла своей смертью. Но Рок преследовал Татьяну. Она знала, смерть идет за ней по пятам. Таня поднялась и пошла прочь. «Папа, вот мы с тобой и увиделись», — подумала она. «Ну что ж, пришла пора действовать». «Игорь!» «Ну, почему так долго?» — капризно проговорила Алочка, в который раз оценивая себя в огромном зеркале, которое подтверждало, «Она великолепна. Впрочем, как всегда. Мы не должны опаздывать, ты же знаешь это». Игорь давно не обращал внимания на брюзжание Аллы. Когда-то в самом начале он даже ее любил, а потом все чувства прошли. Он не мог ее бросить, он прекрасно это знал. Их связывала общая тайна. Он позволял себе иногда развлечения на стороне. Но в последнее время ему пришлось оставить их. Все-таки он, Игорь Дементьев, собрался стать ведущим политиком России. Стать губернатором не получилось, но зато имеется шанс провести собственную партию в Думу. После начала перестройки Игорь не растерялся. Организация, в которой он работал, помогла ему. Прибрать к рукам наиболее лакомые кусочки собственности не составляло труда. И вот он, крупный бизнесмен, всеми уважаемый человек, не обязательно знать, каким образом он стал богатым. Он подошел к Алле, которая поправляла прическу. Он не мог не признать, его жена великолепна. Платье, заказанное в Милане, эксклюзивные драгоценности. Сегодня в Большом Давале Ригалетто с до Доминго в роли герцога. Собирался весь Бамонт. Игорь Дементьев не мог пропустить это событие. «Ты слышал, Игорь?» — сказала Алла, пытаясь понять, появилась ли на лбу новая морщинка, или это просто неровно легла пудра. «Ты слышал? Там будет эта итальянская графиня». «Нет, слава Богу, ее лицо безупречно». Алла всегда хотела стать богатой, и она не прогадала, сделав ставку на Игоря. Ей доставляло подлинное наслаждение играть роль светской львицы. Когда-то это давалось с трудом. В Бертране она делала первые неуклюжие шаги, но как давно это было? Тогда она была замужем за этим беднягой Полесским, но все осталось в прошлом. Она, Алла Дементьева, супруга-банкира, который собирается финансировать новую правительственную партию, Алла не очень-то разбиралась в хитросплетениях современной политики, однако она знала, что всегда надо быть на стороне сильного. Ее муж не прогадал и сделал ставку на фаворита. Меньше, чем через две недели, выборы. Партия, которую Игорь поддерживает, обязательно победит, и тогда можно будет подумать о новой роли. Алла давно представляла себя в качестве первой леди. Увы, это место прочно занято. Ну что ж. Ее устроит, если Игорь станет премьер-министром. Когда-то он был заместителем министра, но ему пришлось уйти в отставку. Слишком много хапнул и не поделился с другими, так сказал ей один знакомый. «Графиня Луиза Дель Орселине, глоритная особа», — сказал Игорь, завязывая галстук-бабочку. Его тяготили светские мероприятия. В последнее время он заметил, что стал ужасно быстро уставать. Ему все-таки почти сорок три. Предвыборная гонка выбила его из колеи, однако он не остановится. Ему удалось достичь в жизни очень многого, но он хочет большего. Стоит немного подождать. Власть. Какое это заманчивое слово. «Если правда все, что о ней говорят, то я хочу с ней познакомиться», — произнесла Алла. «Но захочет ли она познакомиться с нами?» — сказал Игорь. «Она богата, как сатана». «И у нее шикарные драгоценности», — с завистью проговорила Алочка. «Дорогой, но ведь ты знаешь, что никто не имеет права выглядеть лучше, чем я». Алла бросила оценивающий взгляд на себя в зеркало. Игорь вправду выглядел несколько утомленным, мешки под глазами, ранняя седина. Он старается изо всех сил. «Ну что же, он должен стараться». Игорь знал, с Алочкой они связаны намертво. «Намертво» в прямом смысле этого слова. Ты выглядишь потрясающе. Он не обманывал. Алла только тем и занималась, что шлифовала свою красоту. Ей минуло сорок пять, но никто не мог этому поверить. Нежный овал лица, по-детски наивный взгляд, безупречная фигура. К ее услугам были лучшие хирурги, фитнес-центры и массажисты. Алочка и не рассчитывала на другой ответ. Она легко улыбнулась собственному отражению, которое поражало молодостью, и сказала: "Игорь, нам на самом деле пора". К Большому театру в тот день подъезжали лимузины, из которых выходили те, кто мог позволить себе билеты ценой в тысячу долларов. Благотворительная акция, рассчитанная на то, чтобы собрать деньги для детей больных лейкемией. На самом деле почти все использовали эту возможность лишний раз продемонстрировать себя и посмотреть на других. Алочка и Игорь появились последними за минуту до начала. Улыбки, кивки, оценивающие взгляды. Алла заметила, как уродливо выглядит супруга одного из ведущих политиков. Толстая, как носорог, при этом умудрилась залезть в тонкое шелковое платье. «Нет, определенно, она здесь самая красивая». «Почему не начинают?» — спросила Аллочка у мужа. Она была уверена, что стоит им занять места, как начнется опера. Она терпеть не могла классическую музыку, но ради имиджа была готова на все». Игорь неопределенно пожал плечами. Похоже, весь цвет Москвы решил послушать регалетто. Игорь отключил мобильный. В опере или на концертах в консерватории он обычно спал. Сейчас погаснет свет. Прошло десять минут, потом еще десять. Начало представления затягивалось. Дирижер нервничал. Музыканты продолжали настраивать инструменты. Затем по залу пролетел легкий гул. Алочка завертела головой. «Это и есть Луиза дель Орселини толкнула супруга локтем, полная жена политика, которую так презрительно осматривала Алла. Алочка едва сдержала возглас отчаяния. Изящная, легкая, облаченная в красное платье молодая женщина в сопровождении нескольких телохранителей появилась в ложе. «Значит, как поняла Алочка, ждали именно эту особу». Она навела на нее крошечный бинокль, «Вот это ожерелье!» Алочка закусила губу. «Если это настоящие рубины, а сомневаться не приходилось, то стоят они баснословно дорого». Графиню сопровождал скучающий блондин ангельской внешности. Усевшись в кресло, графиня достала черный веер и стала им обмахиваться. Всеобщее внимание было устремлено на нее. Таня знала. Все пытаются оценить, сколько стоит рубиновый ошейник, который она специально надела для сегодняшнего выхода. Она и сама не знала. Это одна из безделушек, которую она обнаружила в подвале Бертранской виллы. Рубины, как сказал ювелир, когда-то принадлежали португальской королеве. Где-то там находятся и Алла с Игорем. Таня, обмахиваясь веером, старалась ни на кого не глядеть. Сегодня... Или никогда она специально опоздала, чтобы привлечь к себе внимание. Да и лимузин с трудом пробирался через бесконечные заторы. Зазвучала увертюра. Аллочке опера была неинтересна. Она пошла в большой только из-за того, что это престижно. Великого тенора встретили аплодисментами. Аллочка бросала взгляды на графиню. Вот она какая. Богатая, молодая, уверенная в себе. Алочка множество раз видела фото на обложках модных журналов, и как бы ей хотелось, чтобы Луиза дель Орселини была как графиня в пиковой даме, дряхлая, злобная, одной ногой в могиле. Она заметила, что Игорь из-под несколько раз бросил взгляд на графиню. Ага, по-моему, она ему понравилась. Алла знала, что муж периодически изменяет ей. Ну что ж, ей достаточно, что она его официальная жена. Он никогда не посмеет уйти от нее, особенно теперь. Они вместе совершили преступление и вместе останутся до самого конца. «Она тебе нравится?» — спросила она, когда Игорь в очередной раз посмотрел на Луизу Дель Орселине. Он ничего не ответил. Таня сжала веер. «Вот она, Алочка. Мачеха выглядела потрясающе. Облаченное в светло-голубое платье с жемчугами на шее, Она производила впечатление девушки, хотя давно перешагнула четвертый десяток. В какой-то момент они встретились глазами. Таня выдержала взгляд. Алочка улыбнулась и отвернулась. Игорь, он постарел. Но, как Таня и предполагала, он и заинтересовался ею. Звучала музыка, Алла откинулась на спинку кресла. Таня никак не могла сконцентрироваться на опере. Антракт. Ей следует дождаться антракта. Наконец-то прозвучали последние аккорды, публика зашевелилась. Аллочка схватила мужа за руку. «Ты никуда не пойдешь. Останешься со мной». «Ты что?» — он вырвал у нее локоть. «На нас смотрит Алла. Не устраивай мне сцен ревности. Прошу тебя, это нелепо». Игорь вышел в фойе, графиня беседовала с председателем Государственной Думы — Игорь заметил знакомого режиссера и остановился с ним поболтать, а Аллочка появилась вслед за мужем. Так и есть, он замер около графини. Боже, какие изумительные рубины! Алла разбиралась в драгоценностях. Эта итальянка богата до неприличия. Алла с неприязнью относилась ко всем, кто выглядел шикарнее, чем она сама. Игорь беседовал с режиссером и не заметил, как к нему подошел молодой человек, облаченный в темный костюм, Дементьев. «Ты разграбил Россию!» — сказал он. «Получи за это!» Игорь перевел на него удивленный взгляд. Молодой человек с безумным взором медленно вытащил из-за пазухи пистолет. Аллочка закричала. Все происходило ужасно медленно, как будто время остановилось. Телохранители графини отреагировали мгновенно. Не прошло и доли секунды, как они скрутили террориста. Он все же успел нажать на курок. Тонкая струя зеленой краски пролетела мимо Игоря и попала на костюм режиссеру. Тот выругался. Подоспели телохранители председателя Государственной Думы. Молодого человека, выкрикивавшего стандартные националистические лозунги, схватили и потащили к выходу. «Боже мой, Игорь, с тобой все в порядке?» Алочка бросилась к мужу. Чёртовы лимоновцы!» – сказал режиссер брезгливо – и безрезультатно пытаясь отряхнуть бархатный пиджак от зеленой краски. «Игорь, это предназначалось тебе, досталось мне?» Игорь посмотрел на Луизу Дель Орселине. Ее телохранители спасли его от конфуза. Еще бы! Игорь Дементьев с лицом в зеленой краске. Завтра бы об этом говорила вся страна. Паника немного улеглась. Председатель Государственной Думы, которого своими мощными спинами заслонили телохранители, пришел в себя и даже продолжил разговор с графиней. «Для вас в нашей стране много нового. Это досадное недоразумение, не более того. Позвольте, я представлю вам господина Игоря Дементьева». Игорь подошел ближе. Графиня неуловимо напоминала ему кого-то. Такие идеальные, словно высеченные в мраморе черты лица. Разве он мог видеть ее раньше? Это игра его воображения. Графиня, он склонился над ее рукой, Игорь заметил, что рука слегка дрожала. «Она переживает за него?» К Игорю присоединилась Алочка. «Ну что ж, досталось не ее мужу, а этому заносчивому режиссеру. Благодаря вам я спасен от позора», — сказал Игорь. «Ваши телохранители действовали молниеносно». «Они раньше охраняли Мадонну», — небрежно заметила графиня Дель Орселини по-английски. «Господин Дементьев, рада, что могла оказать вам услугу. Надеюсь, все в порядке?» «Еще бы!» Телохранители знали, что именно произойдет». Таня сама спланировала это покушение. Молодой человек, которому требовались деньги для продолжения учебы, получил три долларов и гарантии того, что он выйдет на свободу через пару часов после ареста. От него требовалось только одно — приблизиться к Игорю Дементьеву и достать заряженный заряженной краской пластиковый пистолет. Возможно, выстрелить, но промахнуться. «О, да!» — ответил Игорь. Графиня пленила его. Какая великолепная женщина, он еще не встречал такую. Все-таки, кого же она ему напоминает? Что-то из его прошлого, далекого прошлого. Моя супруга, произнес он. Алла поедала глазами рубина, украшающая Татьяну. Алочка выдавила улыбку и произнесла несколько благодарных слов. «Господин Дементьев – один из ведущих политиков, поэтому ему приходится мириться с тем, что безумцы, подобные этому, постоянно его атакуют», – сказал председатель Государственной Думы. «Графиня, у нас скоро выборы, и господин Дементьев – мой, так сказать, конкурент. Рада с вами познакомиться». Таня подала руку Алочке. Игорь сказал, «Ваше сиятельство, графиня, мы с супругой чрезвычайно вам благодарны. Мы будем рады, если вы примете...» «Наше приглашение и посетите нас. Вы надолго в Москве?» «Мне требуется уладить кое-какие семейные дела», — ответила Таня. «О, у вас русские корни», — спросила Алочка. «Вы не похожи на итальянку, графиня». Игорь кашлянул. Алла, как всегда, была откровенна до бесцеремонности. Графиня обмахнулась черным веером. «Вы правы, но многие из нас не похожи на тех, за кого себя выдают. Например, вы, госпожа Дементьева». Алочка ощутила на себя пристальный взгляд графини. Ей стало не по себе. Ей вдруг показалось, что это особо ненавидит ее. Но за что? Они ведь никогда раньше не встречались. Я была знакома с несколькими дамами, которые теперь вхожи в высший свет. Они начинали карьеру с самого низа. Поверьте мне, с самого низа. Например, одна из моих знакомых занималась проституцией, а теперь является женой преуспевающего политика. «Разумеется, не у вас в России, а, впрочем, к чему эти подробности?» «Господин Дементьев, я смотрю, ваша жена побледнела. Наверное, она все еще переживает за вас. Мне кажется, вам очень повезло с супругой». Алла и в самом деле сравнялась по цвету с мраморной статуей. «Еще бы! Графиня только что пересказала ее собственную историю. Когда-то Алочка начинала именно с этого. Ошибки молодости, так сказать». Прошло столько лет, разве кто-то может узнать в роскошной Алле Дементьевой наивную и глуповатую девчонку, какой она была более 25 лет назад? Таня с наслаждением, какого давно не испытывала, наблюдала за Алочкой. Она умеет держать удар, надо отдать ей должное. Она многому научилась, стала настоящей гранд-дамой. Но у каждого есть свои секреты. Татьяне пришлось потрудиться, чтобы докопаться до прошлого Алы. Та надежно похоронила свой скелет в самой глубине шкафа. Кто бы мог подумать, что Алочка когда-то обслуживала иностранцев. «У каждого свой путь», — пробормотала Алла. Она схватилась рукой за горло и рванула жемчужное ожерелье. «Осторожнее, дорогая», — произнес Игорь. «Это колье стоит...» — он запнулся. Председатель Государственной Думы рассмеялся. «Вот они, акулы капитализма, графиня». «Супруга господина Дементьева носит украшения баснословной стоимости, а народ голодает. Уверяю вас, вы не сможете победить на выборах». «Посмотрим», — сказал Игорь. «Графиня, позвольте еще раз выразить вам глубочайшую благодарность. Мы с женой будем рады видеть вас у себя в доме. Если вы сочтете возможным, то послезавтра у нас состоится небольшой прием». Игорь не отрывал глаз от графини Дель Орселини. «Вот она, подлинная аристократка». И богато до чертиков, и как красиво. И все же, кого она ему напоминает? Он так и не мог вспомнить. Какая женщина. Обычно он изменял Алле с безымянными проститутками или проворными секретаршами, никогда не заводя долгих отношений. Но графиня — это другое дело. Он мечтал именно о ней».